Глава сороковая Получив сообщение о краже на киностудии, Петелина и Устинов прибыли на место. На проходной, еще до того, как они успели что-нибудь сказать, их остановил грозный оклик охранника. «Назад, дамочка! И вы тоже! Никого не принимаем! Это приказ!» Следователь развернула удостоверение, но охранник уже переключился на осмотр сотрудницы, пытавшейся выйти. «Сумочку показываем! И карманы! Сколько денег при себе?» На резонное возмущение охранник осклабился. «Да мне Полину Черную разрешили досмотреть!» Двое других охранников проводили тщательный осмотр выезжающей газели. Они заглядывали под капот, копались в кузове, засовывали руки под сиденья. Петелина позвонила Филиппу Сонину и громко, чтобы слышали охранники, сказала. «Следственно-оперативную группу задерживают на проходной. Скажите своим церберам, чтобы пропустили!» Затем передала трубку начальнику охраны. Их проводили в кабинет продюсера. Там уже находились оперативники. Майорв в приёмной опрашивал растерянного ассистента. Валеев пытался успокоить взвинченного продюсера. В глаза бросался открытый сейф с пустыми полками. "Деньги хранились в сейфе?" спросил следователь. "А где же ещё? Помещение оборудовано сигнализацией. Датчики на входной двери и окнах. А датчики движения что-то я не наблюдаю." Сделал вывод дотошный Устинов, вертя вихрастой головой. «Да кто ж знал!» Сонин сокрушенно рубанул руками. «Какую сумму похитили?» «Шесть с половиной миллионов! Долларов!» Петелина удивилась. «А откуда у вас столько, Филипп Матвеевич?» «А вы думаете, фильмы бесплатно снимают?» «Я спрашиваю, почему доллары и почему наличными?» «Да какая разница! Вы ищите! Я пропал, если не найдете!» «Что и как мне делать, я решу сама!» присекла истерику потерпевшего следователь. Миша, займись сейфом, дверями сигнализации. Марат, а вы организуйте осмотр киностудии. Сумма большая, объёмная. Возможно, деньги спрятали где-то здесь. Охрана уже приняла меры. Взаимодействуйте с ними, но полностью не доверяйте. Они могут быть в сговоре. В сговоре? Сонин дёрнулся, как от удара хлыста. Поверьте опыту, ограбление организовал кто-то из ваших сотрудников. В этот момент в кабинет вошёл ассистент с подносом. Продюсер взглянул на него, схватился за голову и рухнул в кресло. Славик побледнел и сбивчиво объяснил: "Я принёс таблетки успокаивающие и чай сладкий". Сонин выпил пару таблеток, прикрыл глаза и постепенно успокоился. Петеля насела напротив него и раскрыла блокнот. "Начнём по порядку, Филипп Матвеевич. Кто знал, что у вас в сейфе хранится большая сумма? В нашей группе знали про бюджет фильма, но я не говорил про наличные". Сказал, что поступили средства от инвестора, достаточные для масштабного проекта. Как минимум, знал инвестор. Кто он? Это чушь. Инвестор не мог украсть. Фактически он спрятал деньги у меня. Спрятал или вложил в проект? Сонин был не рад, что проговорился и перешёл на доверительный тон. Вы же знаете, как сейчас трясут чиновников. Борьба с коррупцией даже высокие кресла не спасают, и министры и губернаторы под прицелом. найдут у уважаемого человека гору наличных. Не отмоешься, Петелина согласилась, что подобная сумма, найденная у чиновника, могла вызвать много обоснованных вопросов у правоохранительных органов, и расследование вполне могло закончиться не только прощанием с должностью, но и лишением свободы. Она озвучила догадку. Некий чиновник вложил деньги в ваш проект в расчёте на официальную прибыль. По бумагам прошла скромная сумма, соответствующая его зарплате. Признался продюсер: "Я, конечно, своё все средства, а доходы мы поделим. Часто фильмы не окупаются". Сонин небрежно отмахнулся: "Даже если инвестор получит обратно меньше половины, для него это будут чистые деньги". Теперь вы понимаете, что он не заинтересован, чтобы деньги исчезли, и хранить их у себя ему опасно. "Хорошо, пока вынесем инвестора за скобки, рассмотрим другие варианты. Когда вы привезли деньги в офис? Ваш ассистент был здесь?" Сонин наморщил лоб. Славик помог мне перенести сумки. Мы поставили их здесь. Он указал на пол около сейфа и вздёрнул брови. Он видел, как я укладываю пачки в сейф. Так, первый подозреваемый имеется. Петелина сделала отметку в блокноте. Подозреваемый Куркин включает и отключает сигнализацию, имеет доступ в ваш кабинет, мог видеть код от сейфа. Помимо кода есть ключ. Он единственный и всегда со мной. Где вы его храните? В портфеле? «А когда вы идете в уборную или в съемочный павильон, берете портфель с собой?» Увидев отрапь на лице продюсера, следователь кивнула. «Вот видите, чтобы сделать копию ключа, достаточно минуты. Нужны особые навыки, чтобы провернуть такое, а Славик...» «Опять двадцать пять. Вы уверены, что знаете всех его знакомых?» Петелина выразительно посмотрела на Сонина, тот опустил взгляд и согласился. «Никому нельзя доверять». Перейдём к режиссёру, Георгий Чентурия, частый гость в вашем кабинете. Вы обсуждали с ним доходы-расходы. Ну, конечно, как вы ему платите? Как всем? Бухгалтер перечисляет на карту. Сонин замялся и выдавил: "Официальную часть, а не официальную. Недавно Гошу ограбили, он пришёл попросил аванс, и я открыли сейф и выдали". "Да, так и было", сокрушённо признался Сонин. "Кому ещё выдавали деньги из сейфа?" Продюсер тяжело вздохнул и стал перечислять: на новую аппаратуру главному оператору Косте Харину, на производство декораций начальнику цеха Гришину, на пошив костюмов Марианне Фроловой, Славику для офисных закупок. Поймите меня правильно, при оплате наличными можно сэкономить. А ведущим исполнителям? У них же большие гонорары. Вы хоть знаете, какие налоги на зарплату? Я разорюсь, если буду беленьким и пушистым. Сонин раздражённо постучал пальцем о стол, затем одумался и заискивающе улыбнулся. Вы же сейчас не в налоговых уловках копаетесь. Помимо кражи, я расследую убийство двух актрис из вашей группы, напомнила следователь. Кто ещё получал деньги из сейфа? Вадим Сорокин, Полина Чёрная, они же звёзды. Петеляна записала их имена и оценила получившийся список. У звёзд есть знакомые, у тех ещё знакомые, и каждый любит поболтать. «Я и представить не мог. Сейф, железная дверь, сигнализация, охрана. Я всем плачу, а они...» Сонин потянулся за таблетками, резко отбросил их и позвонил ассистенту. «Славик, принеси коньяка!» Вместе с ассистентом в кабинет заглянул Миша Устинов. Петеляна догадалась, что он готов рассказать о первых результатах, и кивнула. «Можно». Эксперт начал докладывать. «На сигнализацию офис поставили вечером в 20 часов 14 минут». Сняли с охраны на следующее утро в 9:02. Никакого вмешательства или срабатывания за это время не зафиксировано. С сейфом такая история: взлома не было, код введён верный. А вот с ключом интереснее. Оригинальный ключ выполнен из высококачественной стали, а в замке я обнаружил микрочастицы более мягкого сплава. Вор воспользовался копией. Наружная дверь и окна ночью не открывались. Исключено. По словам Куркина, вечером бачок унитаза работал, а утром уже нет. Получается, деньги спрятали там ночью. Славик, подавший продюсеру фужер с коньяком, поделился своей догадкой. «Я подумал, грабитель мог прятаться в шкафу, в приемной, а утром незаметно выйти. Давайте посмотрим». Петелина подошла к платяному шкафу и открыла его. Внутри на вешалках висел запасной костюм и пальто Куркина. Здесь легко мог спрятаться злоумышленник, но следователь покачала головой. Нет, вы одеваетесь непосредственно перед выходом, а когда приходите, сразу вешаете пальто в шкаф, славик Кевнол. Вы бы его заметили. Проще спрятаться в санузле. Они направились туда. Сегодня, когда я вошёл, мне сразу потребовалось в туалет, признался ассистент на ходу. И вечером я заходил, никого там не было. Петелина оценила обстановку санузла и вынуждена была согласиться. Кроме единственной кабинки, спрятаться решительно негде. Она собралась выйти, Как заметила, рядом с умывальником клочок скомканной пыли. Уборщица моет каждый день, оправдовался Славик. Только сегодня я не пустил. И правильно сделали, похвалила следователь и с сомнением посмотрела на навесной потолок. Миша, только мне кажется, что эта ячейка сдвинута. Если встать на раковину, то до потолка рукой подать. Срочно принесите стремянку, потребовал криминалист. Вскоре Устинов докладывал Петелиной в приёмной. Под потолком есть место для укрытия, и там кто-то был. Улики обнаружил? К сожалению, нет, развёл руки эксперт. Елена от досады поддела носком сапога кусочек пластика на полу и не удержалась от замечания Куркину. У вас и тут мусор. Славик поднял пластик, повертел его в руках и бросил в корзину для бумаг. От манекена отлетело. Какого манекена? заинтересовалась следователь. Узнав про образцы платьев, простоявшие всю ночь в приёмной, она выдернула Славика из кресла, увлекая за собой в коридор. Где манекены сейчас? Покажите. Не дёргайте мой костюм, рубашку помнёте, возмущался ассистент. Я проведу. Он провёл следователя по запутанным коридорам к швейной мастерской. Это художница по костюмам Марианна Фролова. Куркин представил женщину в мешковатых штанах и яркой блузке. Рядом с ней находилась Ирина Юшкевич. Здесь же стояли три манекена в длинных платьях. Их вы демонстрировали Сонину? Да, настороженно подтвердила Фролова. Елена попыталась стёрнуть платье, но это оказалось не так просто. "Снимите их. Аккуратнее", взмолилась Фролова. "Это же образцы, их и так повредили. Снимайте быстрее", настаивал следователь, нащупав непонятную пустоту под платьем. Когда первый манекен освободили от костюма, все увидели на спине грубо прорезанную дырку. Петела насунула туда руку, пошарила в пустоте и наткнулась на клочок бумажки. Им оказался оторванный уголок 100-долларовой купюры. Следователь велела всем сесть и позвонила Валееву. Швейную мастерскую ещё не обыскивал. Жду тебя здесь.